30. -е. Между тем гроза, собиравшаяся на востоке, разразилась. Турция объявила России войну. Срок, назначенный для очищения княжеств, уже минул. Уже недалек был день Синопского погрома. Последние письма, полученные Инсаровым, неотступно звали его на родину. Здоровье его все еще не поправилось. Он кашлял, чувствовал слабость, легкие приступы лихорадки, но он почти не сидел дома. Душа его загорелась, он уже не думал о болезни. Он беспрестанно разъезжал по Москве, виделся украдкой с разными лицами, писал по целым ночам, пропадал по целым дням. Хозяину он объявил, что скоро выезжает, и заранее подарил ему свою незатейливую мебель. С своей стороны Елена также готовилась к отъезду. В один ненастный вечер она сидела в своей комнате и, обрубая платки, с невольным унынием прислушивалась к завываниям ветра. Ее горничная вошла и сказала ей, что папенька в маменькиной спальне и зовет ее туда. — Маменька плачет, — шепнула она вслед уходившей Елене, — а папенька гневаются Елена слегка пожала плечами и вошла в спальню Анны васильевны добродушная супруга николая артемвича полулежала в откидном кресле и нюхала платок с одеколоном сам он стоял у камина застегнутый на все пуговицы в высоком твердом галстуке и в туго на крахмаленных воротничках смутно напоминая своей осанкой какого то парламентского оратора ораторским движением руки указал он своей дочери на стул И когда та, не понявшая его движение, вопросительно посмотрела на него, он промолвил с достоинством, но не оборачивая головы, «Прошу вас сесть». Николай Артемьевич всегда говорил жене, вы, дочери, в экстраординарных случаях. Елена села. Анна Васильевна слезливо высморкалась. Николай Артемьевич заложил правую руку за борт сюртука. «Я вас призвал!» — Елена Николаевна, — начал он после продолжительного молчания, — с тем, чтобы объясниться с вами, или, лучше сказать, с тем, чтобы потребовать от вас объяснений. Я вами недоволен или нет? Это слишком мало сказано. Ваше поведение огорчает, оскорбляет меня, меня и вашу мать, вашу мать, которую вы здесь видите. Николай Артемьевич пускал в ход одни басовые ноты своего голоса. Елена молча посмотрела на него, потом на Анну Васильевну и побледнела. «Было время», — начал снова Николай Артемьевич, «когда дочери не позволяли себе глядеть свысока на своих родителей, когда родительская власть заставляла трепетать непокорных. Это время прошло, к сожалению. Так, по крайней мере, думают многие. Но, поверьте, еще существуют законы, не позволяющие... не позволяющие... «Словом, еще существуют законы. Прошу вас обратить на это внимание. Законы существуют». «Но папенька», — начала была Елена, — «прошу вас не перебивать меня. Перенесемся мыслью в прошедшее. Мы с Анной Васильевной исполнили свой долг. Мы с Анной Васильевной ничего не жалели для вашего воспитания. Ни издержек, ни попечений». Какую вы пользу извлекли изо всех этих попечений, этих издержек, это другой вопрос, но я имел право думать, мы с Анной имели право думать, что вы, по крайней мере, свято сохраните те правила нравственности, которые, которые мы вам... как нашей единственной дочери, киновозавону анклюке, которую мы вам внушили. Мы имели право думать, что никакие новые идеи не коснутся этой, так сказать, заветной святыни. — И что же? Я не говорю уже о легкомыслии, свойственном вашему полу, вашему возрасту. Но кто мог ожидать, что вы до того забудетесь? — Папенька, — проговорила Елена, — я знаю, что вы хотите сказать. — — Нет, ты не знаешь, что я хочу сказать! — вскрикнул фальцетом Николай Артемьевич, внезапно изменив и величавости парламентской осанки, и плавной важности речи, и басовым нотам. — Ты не знаешь, дерзкая девчонка! — Ради бога, Николай! пролепитала анна васильевна вы ф вы меня убиваете не говорите мне только живу фэмурри анна васильевна что я вас убиваю вы себе и представить не можете что вы сейчас услышите приготовьтесь к худшему предупреждаю вас анна васильевна так и обомлела нет продолжал николай темч обратившись к елене ты не знаешь что я хочу сказать «Я виновата перед вами», — начала она. «А, наконец-то!» «Я виновата перед вами», — продолжала Елена, — «в том, что давно не призналась». «Да ты знаешь ли, — перебил ее Николай Артемьевич, — что я могу уничтожить тебя одним словом!» Елена подняла на него глаза. «Да, сударыня, одним словом! Нечего глядеть-то!» Он скрестил руки на груди. «Позвольте вас спросить, известен ли вам некоторый дом?» В Эннском переулке возле Поварской. — Вы посещали этот дом? — он топнул ногой. — Отвечай же, негодный, и не думай хитрить. — Люди, люди, лакеи, сударыня, де вижаке! Презренные лакеи видели вас, как вы входили туда, к вашему! Елена все вспыхнула, и глаза ее заблистали. — Мне незачем хитрить, — промолвила она. — Да, я посещал этот дом. «Прекрасно! Вы слышите, слышите, Анна Васильевна, и вы, вероятно, знаете, кто в нем живет!» «Да, знаю. Мой муж, Николай Артемьевич, вытаращил глаза». «Твой?» «Мой муж, — повторила Елена, — я замужем за Дмитрием Никонорчем Инсаровым». «Ты замужем?» — едва проговорила Анна Васильевна. «Да, мамаша». Простите меня, две недели тому назад мы обвенчались тайно. Анна Васильевна упала в кресло. Николай Артемьевич отступил на два шага. Замужем за этим оборвышем черногорцем дочь столбового дворянина Николая Стахова вышла за бродягу, за разночинца без родительского благословения. И ты думаешь, что я это так оставлю, что я не буду жаловаться, что я... «Позволю тебе, что ты... что... в монастырь тебя, а его в каторгу, в арестантские роты, Анна Васильевна! Извольте сейчас сказать ей, что вы лишаете ее наследства!» «Николай Артемьевич, ради бога!» — простонала Анна Васильевна. «И когда? Каким образом это сделалось? Кто вас венчал? Где? Как? Боже мой!» — Что скажут теперь все знакомые, весь свет? И ты, бесстыдная притворщица, могла после этого поступка жить под родительской кровлей? Ты не побоялась грома небесного? — Папенька, — проговорила Елена. Она вся дрожала с ног до головы, но голос ее был тверд. — Вы вольны делать со мной все, что угодно, но напрасно вы обвиняете меня в бесстыдстве и в притворстве. Я не хотела... — Огорчать вас заранее, но я поневоле на днях сама бы все вам сказала, потому что мы на будущей неделе уезжаем отсюда с мужем. — Уезжаете? Куда это? — на его родину, в Болгарию. — К туркам! — воскликнула Анна Васильевна и лишилась чувств. Елена бросилась к матери. «Прочь!» — возопил Николай Артемьевич схватил дочь за руку. «Прочь, недостойная!» Но в этом мгновение дверь спальни отворилась, и показалась бледная голова с сверкающими глазами. То была голова Шубина. «Николай Артемьевич!» — крикнул он во весь голос. «Августин Христиановна приехала и зовет вас!» Николай Артемьевич с бешенством обернулся, погрозил Шубина кулаком, остановился на минуту и быстро вышел из комнаты. Елена упала к ногам матери и обняла ее колени. Увар Иванович лежал на своей постели. Рубашка без ворота, с крупной запонкой, охватывала его полную шею и расходилась широкими свободными складками на его почти женской груди, оставляя на виду большой кипарисовый крест и ладанку. Легкое одеяло покрывало его пространные члены, свечка тускло горела на ночном столике возле кружки с квасом, а в ногах у вар на постели сидел подгорюнившись, — Шубин. — Да, — задумчиво говорил он, — она замужем и собирается уехать. Ваш племянчик шумел и орал на весь дом. Заперся для секрет в спальню, а не только лаки и горничные кучера все слышать могли. Он и теперь так и рвет, и мечет, со мной чуть не подрался. С отцовским проклятием носится, как медведь с чурбаком. Да не в нем сила. Она васильно убита, но ее гораздо больше сокрушает отъезд дочери, чем ее замужество. Вар Иванович поиграл пальцами. «Мать!» — проговорил он. «Ну и того!» «Племянник ваш!» — продолжал Шубин. «Грозится и митрополиту, и генерал-губернатору, и министру жал бы подать, а кончится тем, что она уедет. Кому весело свою родную дочь губить? Попетушиться и опустить хвост!» «Право! Не имеют!» — заметил Вар Иванович и отпил. из кружки. Так, так, а какая поднимется по Москве туча осуждений, пересудов, толков? Она их не испугалась. Впрочем, она выше их. Уезжает она, и куда? Даже страшно подумать. В какую даль, в какую глушь? Что ждет ее там? Я гляжу на нее, точно она ночью в метель, в тридцать градусов мороза, с постоялого двора съезжает. Расстается с родиной, с семьей, а я ее понимаю. Кого она здесь оставляет? Кого видела? Курнатовских, да Берсеньевых, да нашего брата. И это еще лучшее. Чего тут жалеть? Одно худо, говорят ее муж, черт знает язык, как не поворачивается на это слово. Говорят, Минцаров кровью кашляет. Это худо. Я его видел на днях, лицо хоть сейчас лепись у него, Брута. Вы знаете, кто был Брут? Увар Иванович. Что знать? Человек. Именно человек он был. Да, лицо чудесное, а нездоровое, очень нездоровое. — Сражаться-то все равно, — проговорил Увар Иванович. — Сражаться-то все равно, точно. Вы сегодня совершенно справедливо, извольте выражаться. Да жить-то не все равно. А ведь ей с ним пожить захочется. — Дело молодое, — отозвался Увар Иванович. — Да, молодое, славное. «Смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина. Хорошо, хорошо, дай бог всякому. Это не то, что сидит по горло в болоте, да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно в сущности все равно. А там натянуты струны, звени на весь мир или порвись». Шубин уронил голову на грудь. не продолжал он после долгого молчания, инсарф ее стоит». я да, впрочем, что за вздор? Никто ее не стоит. Инцаров, Инцаров. К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец. Он постоит за себя. Хотя до сих пор делал то же, что и мы грешные. Да будто уж мы такая совершенная дрянь. Ну, хоть я, разве я дрянь, Увар Иванович? Разве Бог меня так-таки всем и обидел? Никаких способностей, никаких талантов мне не дыл. Кто знает, может быть, имя Павла Шубина будет со временем славное имя? Вот у вас на столе лежит медный грош. Кто знает. Может быть, когда-нибудь, через столетие, эта медь пойдет на статую Павла Шубина, воздвигнутую в честь ему благодарным потомством Вар Иванович на локоть и уставился на разгорячившегося художника. «Далека песня», — проговорил он наконец с обычной игрой пальцев. «О других речь. А ты...» о о себе. «О, великий философ земли русской!» — воскликнул Шубин. «Каждое ваше слово — чистое золото, и не мне, вам. Вам следует воздвигнуть статую, и за это берусь я. Вот как вы теперь лежите, в этой позе, про которую не знаешь, что в ней больше, лени или силы. Так я вас и отолью. Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие, да?» «Да, нечего говорить о себе, нечего хвастаться, нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри, все, либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустов порожнее переливатели, да палки барабанные». А то вот еще какие бывают до позорной тонкости. Самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе «Вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю, полезное, дельное занятие». Нет, как бы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба, в воду. что же ты Когда же наша придет пора когда у нас народятся люди да и срок ответил увар иванович будут будут у почва черноземная сила ты сказал будут смотрите же я запишу ваше слово да зачем же вы гости свечку спать хочу Прощай.